Максим Пантюхович кряхтит, садится на лагун, закуривает, из залатанных штанин выпирает масолыги коленей. Он вздыхает, горбится, а из ноздрей вонючий дым. Что меня крутит, бурчит он, который день душа мается, будто пчела мне всадила, жало. И какие мои еще годы, чтоб о смерти думать? А вот ты поди ты! Мается душа. Знать окончательно переехала ее телега жизни. А душа, значит, есть, демка вытянул тонкую шею, ждет, что скажет Максим Пантюхович. В цветах костра насквозь просвечиваются топыренные уши демки, словно большущие лепестки розы с ниточками жилок. Душа-то, ежели мается, знать существует. Душа у человека — сердце. В нем есть такая чувствительность, что всего тебя переворачивает, и ты не знаешь, куда сунуть голову, ежели вынуть сердце капут. Демка моментально соображает, если у человека душа в сердце, то и у свиньи есть душа. Он сам видел, как Фермон Прокопьевич, зарезав свинью, зажарил ее сердце. И потом они сели свинячье сердце, а выходит, душу у Борова слопали. — И у Борова душа есть, — тянется Демка. — Как так у Борова? Максим Пантюхович повернулся к Демке, подозрительно посмотрел. — Ты ее видел, у Борова? Экая сопля! — И туда же, со словом, вынуть бы из тебя душонку. Да мою вставить, чтоб ты уразумел, что и к чему. Демка испугался, а что, если в самом деле мужик вынет из него душу, да себе вставит? У него тут душа, поди, старая, никудышная, а у Демки, как желторотый птенчик, едва оперилась, с такой душой жить да жить. От свирепого взгляда Максима Пантюховича губы у Демки слиплись, веки пугливо запрыгали, серчишка заныло, и весь он, еще более сжавшись узкими мальчишескими плечами, готов был слиться с землей или, превратившись в дым, подняться в небо к звездочкам. Чугунный напор углистых глаз давил Демку, сверлил, пронизывал, Озаряемое красными космами костра бородатое лицо Максима Пантюховича, прошитое рытвинами морщин, нагоняло на демку такой страх, что он дрожал, как осиновый лист. Не зря же в Максима Пантюховича побаиваются, и нелюдимым зовут, и лишаком, и насатиком. А за что? Про то Демка не ведает. Не потому ли мамон Петрович наказывал Демке смотреть за ним, если что заметит подозрительное, немедленно сообщить? А как смотреть? Он Демка не знает. Скорее бы минула мгла по парной ночи, да настал рассвет. Днем Максим Пантехович говорит Демке о жизни пчела, о труднях, которых безжалостно истребляет, Заботливо доглядывает за ульями. К пчелам он подходит с некоторым умилением, с лаской, никогда не надевает лицевой сетки, и пчелы его не жалят. Емка не раз видел, как пчелки, ползая по лицу Максима Пантюховича, забирались ему в ноздри, и тогда он громко чихал. Не терпит Максим Пантюхович курильщиков, близко к пасеке, не подпускает их. Хоть и сам с кисетом не расстается, когда не работает у пчел. «Пшел от ульев, пшел — Пшел, Атульев, пшел! — кричит он на курцов-махорочников. — Не с твоим демогарным рылом подходить к вразумленным тварям. Прежде чем выйти к пчелам, Максим Пантехович полощет рот кипреем, моется и демку заставляет мыться настоем воды на кипрея и белоголовнике. Простой водой никогда не плеснет на руки. Под вечер, когда наступают сумерки, мужик мрачнеет, темнеет, а к ночи он уже не Максим Пантюхович, а Лишак. И тогда для Демки настают мучительные часы бдения у костра. Максим Пантюхович не дает ему спать, тормошит, зырится на него подозрительное и зло, и если Демка прикорнет, сидя, Он рычит на него страшным голосом. И кого он боится, леший, в избушке Максим Батюхович почти не бывает. Для человека природа сготовила одну всеобщую крышу. Небушка, говорит он, пользуясь этой крышей в любую погоду. Кто помочит, тот и высушит, кто возноб кинул, тот и это греет. Но демки в его рваной одежонке не весело под такой крышей. Знай, таскай хворост для костра, да сиди вот так, каменее на корточках. И так до самой зорьки. Как только плеснет по небу зорька и звездочки одна за другой потухнут, Максима Пантюховича одолевает долгожданный сон с тяжелым храпом. Тогда Демка валится на бок и, забыв обо всем на свете, дрыхнет, как убитый. Ни укусы комаров, ни гнус, ничто не в силах нарушить сон демки. Два дня назад на пасеку забрел гость в коричневой кожаной куртке с ружьем. Он вышел из тайги под вечер, когда на траву пала роса. Максим Пантюхович угощал пришельца медовухой, сотовым медом и переспал с ним в избушке. Демку угнал на крышу Амшанника. Утром пришелец, умываясь в жилдюте, подозвал к себе Демку и, заглядывая ему в глаза, спрашивал, есть ли у Демки родители, чей он, у кого живет, и пообещал взять с собой на охоту, если Демка будет прилежным парнем. Но что значит быть прилежным? Что разумел под прилежностью охотник со шрамом на лбу и с такими жидкими русыми волосами на темени, что Демка про себя назвал его лысым. И не его ли боится и караулит Максим Пантюхович? Макушка горы курилась, как кипящий чайник, жарища, не гнулся, не комария, и птицы не хлопают крыльями. Максим Пантюхович с Демкой с утра приподняли крышки над ульями, Чтоб пчелам не было душно. К полудню вся тайга укуталась в кипящую струистую мглу. И заросли кустарника по берегам Жулдета, и речушки Кипрейной, и горы. Все стало сине синим Кругом не облачко, не басклон, не васильковый, а серой паутине, Словно пыльцой одуванчиков припорошило диск солнца. С горы Лысухи зашелестел по листьям деревьев резвый ветерок. Сразу же напахнуло гарью. Максим Пантехович с Демкой работали возле ульи, очищали с рамок трутневые свищи. «Гарью несет!» — Максим Пантехович потянул себя воздух и, прямо в сутулую спину, огляделся. «Так и есть!» «Поджег сволота! Эх, хо-хо! Люди, куда идут? Кому вред причиняют? Сами себе!» «Ну, кончай, идем-ка, пойдем!» Накинули на редки рамок холщовый положок, испачканный рубчиками пчелиного клея прополиса, закрыли соломенным матом и пошли варить обед. После обеда Максим батюхович ушел с берданкой в тайгу, И вернулся поздним вечером, Демки ни слова, выпил кружки две медовухи, спрятался в затенье плывшего смолкой сруба и так просидел до темна. Неповоротливые роились думы. Когда-то и он не был вот таким нелюдимым и угрюмым, а был просто Максимкой на прииске благодатным. Хаживал с артельщиками по речушкам тайги в поисках золотого фарта. Не вешал головы, когда фарт плыл мимо рыла. Всякое приключалось в жизни. Парнем ушел в город на железку, кочегарил на кукушке, слушал забастовщиков, побывал в пикетчиках возле депо. Схватил лихо в кутуске, а позднее отведал пороховой гарри на позициях. Свободушку оберегал пуще глаза. Зачем ему семья? Ребячьи рты? Не лучше ли парить по жизни вольным соколом? И он парил, распушив усы. На фронте сразу же, как свергли царя, Максим показал немцам спину. И был таков. Керенцы запрятали его в штрафной батальон, как дезертира. Но он сумел уйти от них. Пешком от Казани до Рязани И от Рязани до Белой Елани баловался силушкой. После солдатчины работать отвык, а харч казенный получать негде было. Поневоле побывал в паденщиках. От литовки разламывало плечи. От комаря зудилась шея. На удачу Максима в Белую Елань вышли из тайги партизаны. Винтовке не досталось, подвернулся дробовик. И то не без ружья, стрелять можно. Распушил Максим Чуб, нацепил на рукав красную девичью ленту. Кругом стал красный. Первой же схватки с беликами пофартило обзавестись Винчестером. Сабля на боку, Винчестер за плечами, Маузера, две бомбы, картофельные у пояса. Вместо ремня пулеметная лента, громовержец, глянет на себя Максим, аж самому страшно. Ну, а про молодок, солдаток или там девок говорить нечего, не житье, а удаль. Но и удали настал конец, колчака изгнали, на деревнях мужики засеживались на сходках, обсуждали новую жизнь, что к чему и как. Максим приземлился в кижарть. В Белой Елане обошли его мужики. Метил сельсовет, но и там без него достаточно было героев. И Рыжий Аркадий Зырян, и Длинноногий Головня, и Павел Вихров, да мало ли, еще раз повоевал, в банту метнулся, потом прибился в тайгу, притихший, как вчерашний день.